Глава 13. Выводорытибор стоял впереди ратников, сохранившихся до поры в лесу, и внимательно наблюдал за тем, как татары буквально вырубают из ледового плена туши забитого скота, сильно обгрызноу волками. Последних здесь, кстати, тоже много, валяются они и на льду, и по берегам, все до единого на шпигованы стрелами, словно подушки для иголок. Протибор собирался напасть и теперь лишь ждал удобного момента, когда у завала соберется как можно больше растянувшихся по льду реки Телек. Он привел с собой полторы тысячи ратников из числа ополченцев, уже получивших какой-никакой боевой опыт, дорожившихся трофейными бронями, и еще сотню дружинников. Поганых было не больше, и все они сейчас занимались добычей пропитания, совершенно точно уверенные в том, что находятся в безопасности. Когда Томен отступил от стены Жиславца, додвинулся по льду реки в направлении Пронска, воевода все никак не мог поверить в случившуюся в собственную удачу. Разве подобное возможно? Он ожидал продолжения кровавого штурма, огонь ведь уже потух и ничто не мешало поганам атаковать до да падения детинцев в конечном итоге. Правда, по его подсчетам, тысяч шесть 6 они бы точно успели навеки упокоить в русской земле. И тут вдруг резкое отступление. Или же хитрообманный маневр с целью выманить русичей за стены. Последнее было вполне в духе степняков, очень часто использующих ложные отступления и прочие обманки в битвах. Правда, вороги прямо на глазах русичей перебили уцелевших лошадей и жадно сожрали их. А большую часть конских табунов вратаря отвели до того, угнали оставшиеся за стенами дружинники Захара Глебовича, племянника воеводы по сестре. Протибор с детства возился с парнем, потерявшим отца. Научил его ездить верхом, владеть мечом, копьем и луком, принял тогда еще в сотню простым ратникам. И отношение его к племяннику было едва ли не отцовским. Ему-то господь сыновений послал только девок. Ныне же Захар вернул дяде долг едва ли не и любви, сумев помочь осажденным всем, чем смог, и ведь крепко же помог. А потому обманный маневр был не совсем понятен для воеводы, как ворок без лошадей сумеет преодолеть довольно-таки значительное расстояние до стен от реки. Впрочем, татары могли поступить иначе: отойти от града на пять-шесть верст, втянуться в лес, а после дождаться появления ополченцев на реке и тогда уже ударить с двух сторон. Это было ожидаемо и вполне осуществимо, а потому воевода отправил слет отступающим дозорам и не по реке, а на лыжах вдоль нее. Для пущей верности воев провели подземным ходом, чтобы выходы их не заметили наверняка следящие за крепостью стороже погада. Хоть сколько-то ведь должно было остаться у степняков лошадей хотя бы для гонцов. Весь день вои собирали трофеи, правили клинки и подгоняли под себя монгольские брони, выносили за стены трупы нехристи и придавали земле своих павших, а воевода ждал, когда вернутся его дозоры и дождался, когда на землю уже легла ночная тьма. Сообщения дозорных были обнадеживающими, тумен ушел далеко вперед, не пытаясь остановиться и устроить засаду. Впрочем, разъезды половцев на льду реки они действительно заметили. Что же, Ортибор и так не собирался вести рать прямо по Проне, как и не собирался он оставаться в стране. Среди его ратников были ополченцы окрестных земель, в том числе и Пронска. У кого-то родные спрятались в спешно подготовленных зимовьях, у кого-то ушли в стольный град удельного княжества. Но при этом все до единого воя понимали, врага нужно остановить. Ведь не будет им житья, пока до поганые топчут родную землю. А потому никто не желал оставаться в Ижеславце, да и не смогли бы с учетом ограниченности съестных припасов. А потому Ратибор даже на мгновение не задумывался, как ему поступить: вести Рать на помощь Пронскую или же остаться в удержанной крепости? Конечно, вести. Что же касается того, как быстро пройти минуя реку, еще в то время, когда воевода узнал, что для отряда Захара спешно собирают лыжи, он приказал и своим сотникам запастись личными или же изготовить их на месте. Вообще-то пара лыж есть дома, считаю у каждого Русича. И вот теперь они пригодились для стремительного рывка по лесу вдоль русла Прони. Покидала рать практически обезлюдившие же славицы, в граде на тот момент -то остались лишь раненые с горской так и не покинувших крепость жителей. Под покровом ночи, но уже ближе к рассвету, в самое тяжелое для дозора время. Уходили тихо, стараясь не выдать себя лишним шумом. Дружинников Ортиборы вовсе провел подземным ходом. И зашли сразу в лес по самому короткому пути от чудом уцелевших Пронских ворот. Два дня ратники спешно продвигались вперед, пока наконец едва ли не поравнялись с хвостом тумена, некогда осаждавшего же славец. Где-то далеко впереди раздавались звуки боя, впрочем, затихающие, а напоследок ветер донес до слуха воиводы отдаленный голос рога, показавшегося смутно знакомым. Почему-то сердце его вдруг остро кольнуло. но помочь сражающимся впереди воем Русичи уже ничем не могли и волевым усилием Ратибор заглушил плохие предчувствия. Под его началом ратники сделали крюк по лесу, уходя от реки и подобрались к опушке, а после перед передых изумлёнными даже ошарашенными взглядами предстала картина разоренного лагеря поганых и только-только завершившуюся побоище. По-своему завораживающее и одновременно пугающие. Вот только время было уже потеряно. новоприбывший тумен как раз подступил к стоянке в то время, как далекие врата Детинца закрылись за спинами последних отступивших в Пронск воев. В войде осталось лишь глухо выругаться, скрипнуть зубами и начать ждать. Ждать своего часа, когда помощь его отряда оттянет на себя силы штурмующих град татар. А еще нужно было как-то решать вопрос с пропитанием отряда, вышедшего налегке, без обоза. Вои взяли столько зерна и сушеного мяса, сколько смогли унести. Но личный запас каждого из ратников был рассчитан на два, максимум три дня, как раз столько, чтобы дойти до Стольного града удельного княжества. Увы, больше с собой русичи взять просто не могли. Воеводы очень долго тщательно обдумывал возможность ночного прорыва к крепости, но наблюдая за тем, как татары возятся с вырубкой деревьев, относя их едва ли не под самые стены града, где всего в 300 шагах от них был вырыт ров и где поганые принялись вкапывать в землю надолбы, Ортибор отказался от этой задумки. Тихо без боя к этому препятствию прорваться не получится, а когда проснется огромный лагерь нехрестий, в коем собралось не менее тысяч нукеров, его отряд прижмут к корву и вырубят начисто. А после воевода увидел, как татары собирают повозки и направляют их к реке в сторону Жеславца, и тут же вспомнил о завале из тушек заколтых гредьми захара животных. Ордынцы по-прежнему испытывают проблемы с продовольствием, это же очевидно. Но и его воям нужна еда. Дальнейшие действия казались предельно простыми и очевидными: ударить по паганам, занятым добычей замороженных тушек перебить сколько да ослабив тьму, да забрать побольше мороженого мяса. А коли Коле Татарва после этого сунется в лес искать его отряд, так пускай. Не окружить, не догнать себя спешным степнякам, русичи на лыжах не позволят. Зато потери ворогу нанесут вполне себя ощутимые. дав людям достаточно отдохнуть, Артибор повел воев назад. Вел целый день, и уже ближе к вечеру, русичи достигли завала, немного отстав от татар, не так давно приступивших к вырубке туш из льда и размещению их на повозках. Темник, занявший место раненого, а то и убитого вожеславца Бурундая, что это был именно Бурундай, сообщил один из взятых в полон кипчаков. Отправил добывать еду не менее тысячи нукеров. Но последние, как видно, не ожидали для себя никакой угрозы. Ни одного дозора поганые не выставили, щиты сложили у повозок, отчего на себе тяжесть таскать. Да и те на луки никто не натягивал, так что и колчаны со стрезнями, и тугие луки в садаках также были разложены у повозок. Невероятная беспечность, за которую нужно наказывать. И вот сейчас воевода, дождавшись, когда не менее двух 3 ордынцев соберётся у вала, коротко бросил: "Стрелы Приказ Артибора прозвучал довольно громко, его подхватили сотенные головы и ватажники, и три сотни лучников двинулись к виднеющимся впереди разрывам среди деревьев, на ходу натягивая тетивы, с наложенными на них стрезнями. А увлеченно занятые добычей мяса огаряни ничего не услышали. Заметить же движение воев на опушке, подступившего к самой реке леса, было практически невозможно. Разведенные на берегу костры подсвечивали поганым лишь вал валы туш. В то время, как за ленией света тьма была практически непроглядной. Бей! Тут из татара родующих внизу оглянулся на громкий крик, насторожно вглядываясь в чернее наверху полосу деревьев. А вот рухнувшую сверху стрелу он увидел лишь когда она уже впилась ему в живот, разрывая плоть и крамсая внутренности. Жестко хлестнул по столпившимся внизу нехристим град стрезней. А следом в воздух взметнулась уже вторая волна стрел, устремившаяся к ворогам догуящих в падении. И как же дико закричали тяжелораненые нукеры. Многие не успели даже понять, что происходит, а кто понял, ринулся к повозкам, надеясь успеть схватить щит или же укрыться за деревянным бортом. Но очередная волна оперенной смерти ударила в бегущих, сбивая раненых и убитых на лёд. И в этот же миг в третий раз запели тетивы русских луков, отправляя в полёт срезник к ворогу, Так удачно подсвеченному разведенными на берегу кострами. Пошли. Хорошо бы перебить всех нехристий стрелами, но многие из них уже успели укрыться за телегами, уже натягивают сейчас тетивы собственных луков. Еще чуть-чуть и начнут стрелять в ответ. Но именно в этот миг воевода бросил свою рать в атаку, пока еще можно преодолеть спуск с крутого высокого берега без потерь. Тонкой и длинной цепочкой всего в два-три ряда воев сотни ратников умело заскользили вниз по склону, чуть согнув ноги и перенеся вес тела вперед, чтобы не упасть. Да все одно, кто-то падает, налетев на кочку или сук, какой притаившийся под снегом. Но большинство русичей успевают благополучно скатиться вниз, охватив считай, весь татарский обоз на всю его протяженность, и тут же бросаются они на ворога, подняв над головами секиры. Вскипает яростная схватка. Дябчаки и тюрки яростно рубят орусутов саблями, бьют в них из луков едва ли не в упор, крывши за телегами. Но после внезапного обстрела атакующих стал едва ли не в два раза больше. Их схватки они свирепие, а привычные к топору руки ополченцев наносят свои удары не реже, чем степняки с их верткими кривыми клинками. К тому же большинство ратников Ратибора обзавелись какой-никакой броней, с трудом подогнанной под широкаплечих кренастых воивк, превосходящих монголов ростом. Но теперь крепкие панцири худысуту хуяк, уже прозванные русичами куяками, защищают своих новых владельцев от клинков половцев и харезмийских гулямов, в то время как секира русутов легко рубит незащищенную плоть поганых. Вскоре отчаянная решимость изменила татары, и уже не слыши Арбанаев до да Джагунов, пока еще живые и покорённые попытались бежать. Кто-то ногами по льду реки, а кто-то бросился выпрягать лошадей или запрыгивать на немногих скакунов, привязанных к телегам. да поневоле пятящихся от места сечи, отпугающего животных звона клинков и свежего запаха крови. Но все те, кто пытался бежать, попали под очередной град лучников и росутов, специально вставших в хвосте обозной колонны. Наконец бойня завершилась. Сущности схватка не заняла много времени. Потеряв сотню ранеными и убитыми, русичи истребили всех, кого вражеский военачальник отправил за промерзшим мясом. Невольно покряхтев от усталости, воевода чай не молодец, столько отмахать на лыжах обратился к воям, отдавая простые доступные указания все телеги вытащить на берег и сжечь как земля прогреется выкопать общую могилу для наших похоронить хотя б зверье не дотянется а там уж приведем батюшку прочтет за упокой все тушки что поганые сумели вырубить берем с собой и сами добываем сколько сможем а после уходим в лес на ночевку. завтра с первыми лучами солнца возвращаемся к пронску Да, от этого зависит. Да, пожалуй, от этого зависит все. Постарайся привести ратников и жеславца как можно быстрее. Мы будем зубами держаться, но и татары станут атаковать бешено. Им ведь скоро вновь будет нечего жрать и отступить без лошадей некуда. Без воев Артибора просто не сдюжим. Не иначе, как хранимый небесными силами Бродник, проявивший себя как один из лучших наших разведчиков, действительно умеющий подобраться к врагу скрытно, незаметно добешумно, да лишь хмуро кивнул мне. А я, не удержавшись порывисто шагнул к когда-то освобожденному нами пленнику и крепко-крепко его обнял. Удались с недовольством его подозрительностью, наглостью до да насмешками исчезли, растворились ныне передо мной замер верный боевой соратник, не раз доказавший, чего он стоит в схватке, сражавшийся с нами плечом к плечу, до да выполнявший самые опасные и важные поручения. Например, по захвату языка или снятию вражеских сторож И Ждан обнял меня в ответ, отстранившись, молчавато ухмыльнулся. Впрочем, гораздо мягче и добрее, чем делал это раньше. Я вернусь и приведу помощь, обещаю. Бог тебе в помощь, брат, и ангел-хранитель тебе в дорогу. Так, отвечая я принятой местных манерой и непроизвольно начинаю крестить вдруг очень серьезно кивнувшего мне Бродника, вскоре обернувшись к воеводе Мирославу и последовавшего вслед за ним по коридору. И хотя первое мое действие было неосознанным, память носителя, как всегда. Но и после я не опускаю руки, а продолжаю крестить соратника и друга, непривычно для себя приговаривая: "Господи, помоги ему. Господи, защити его". Наконец воевода скрывается вместе с ожданым за углом коридора терема, ведущего к тайному ходу. А я перевожу взгляд на безмолвно следящую за этой сценой калаврата. После прошедшего боя Рязанского воителя поставили старшим над охраной детинца, и я с улыбкой обратился к нему: «Как же я рад тебя видеть, боярин. Евпатий добродушно усмехнулся в ответ и с видимым трудом разлепил губы. И я рад, после чего продолжил уже живее. Прав был ты, порубежник, ей богу прав. И про помощь в Чернигову вообще. Рад, очень рад я, что тебе удалось убедить Юрия Ингваревича отвести дружины к Рязани. И что задержать поганых, ты все же сумел. Я тоже наслышан. Вот теперь мой собеседник улыбнулся необычно тёплой, источающей какой-то мягкий свет улыбкой, что, впрочем, тут же померкло, а в глазах богатыря появилось беспокойное выражение. Скажи, ты все еще видишь будущее? Можешь сказать, что со Стольным градом сейчас и где мои? Мне пришлось огорчённо отрицательно мотнуть головой. Прости, боярин, но сны ко мне являлись не по моему собственному желанию, а не внезапно. Я тогда только два сна увидел о будущем, которое уже изменилось, ведь княжеская рать ушла в Рязань, и же вернулся к самому моменту вторжения, а не на разорённые пепелище. Да ещё один был, много после о смерти Фёдор Юрьевича. и больше ничего. Клаврат, тяжело вздохнув, поглятлю кивнул. И вздох его был столь тяжёлым, что я поспешил его успокоить. Евпатий Львович, ведь в моём видении семья твоя уцелела, сохранившись в лесу в зимовке. Я не думаю, что и в этот раз, как бы там оно ни пошло, что-то изменится. Вновь кивок, но тоска в глазах обеспокоенного мужа и отца отступила. А я, воспользовавшись удобным моментом, мягко спросил: А "Не подскажешь же мне, боярин, где находится Светлица княжны? Погруженный в свои мысли, Витя с равнодушно пожал плечами, гулко ответив: "Да в башенке она к терему пристроена, где же еще? Но тут же взгляд его стал осмысленным и острым, и в глазах появилось недоверчивое выражение. А тебе зачем?